«Одолжил у Сереги Волосюка треугольную шляпу, как при Петре Первом носили. Это Серега в прошлом году с волейбольной командой МВД в Венецию ездил и там купил на Новый год надеть или так поприкалываться. Если нацепить треуголку пониже, авось не расколет. Вряд ли у нее, сладочихи, это хорошее зрение в таком возрасте. И опять же темно. В общем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 Пощелкал зажигалкой, нашел тусу. Но луч сделал самый слабый, рассеянный. Лишнее освещение липовому капитану Тютчу было ни к чему. Только зря все это было. Не вышла к Николаю необорванная ни оборванная старуха, ни мясистая тетка в нарядном платье, Он уж топтался, топтался у заветного угла и в кирпич стучал и даже звал Дарюшка, это я, Коля Тучув! Это я, Коля Коля Пару раз из-за стены будто послышалось что-то, а может, показалось. Время между тем на месте не стояло. До полуночи оставалось всего ничего. Вставь перед стеной, капитан сосредоточенно потер губу, обсмянил палец, а зубы, сплюнул. И вдруг слышит точь, точь, как вчера. Зуби, два, манда, зубчата. Неужели не разобрать? Дарья Николаевна заорал Чукчев. Дарюшка, здесь я! Давай сюда! Тяну заволок лопаром, закружилась белеса и муть, и вот уже стояла перед капитаном мертвая помещица, тянула к нему голые толстые руки. Героически был мужчина, этот тютчев, подумал капитан, потому что и в молодом своем виде была салтычиха, прямо сказать, не Мерлин, Монро. Не колушка, Лавушка. Прошелестело привидение, вернулся, уши не чая.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 И у тебя не так было? Хотя что ж в стекло тебя не пущать? Ты-то не лютовал, душу грехом не тяжелил. Все времена на одну меня легли. Последнее было сказано с явной обидой. От призрака во все стороны брызнули маленькие багровые искры. И Николай поскорее сунул левую руку за пазуху, где иконка, а правую – в карман, где Макаров с серебряными пулями. Но видение уже успокоилось. Гнев сменился печалью. Не виноват, Николушка. Все мужчины в любви трусы. Душу свою берегут, прячут. Баба, если уж полюбила, ей все ни чем Душа не душа. Я про свою ни разу ее не вспомнила. Расплата не устрашилась. Одного лишь сердца слушалось, А как отмучилась... Тело свое постыдное, безобразное покинуло. За все ответить пришлось. Ты, когда помер, через черную трубу летел? «Само собой», – осторожно кивнул Чухчев. «И свет потом узрел?» «Ну?» «И как?» «Подинаволю вылетел», – Сладачиха вздохнула. «А моя душа не сумела. Больно в ней тяготы много». Вижу при воле все зеленый, И голубой и свет радужный Под отплесом. Так хочется туда, так хочется, И вижу, уж гуляют там всякие, И звуки сладкие несутся. Разлетелась, разогналась, Дышь размаху об стекло. Не могу дальше. Бьюсь, как муха на окне, а пути мне нет. Мимо другие души пролетают, кто тихо, кто с дребезжанием. Иные тоже сначала поколотятся, поколотятся, поплачут и пустят их стекло. А меня никак. Потом голос слышу. Шармантный такой, только шибко грустный. Не пройдешь, дочка, и не думаю... Душа а у тебя, тебя тяжела, тяжела. Покаяться, Покаяться надо Я кричу Пусти, дедушка Не в не кается Ты людей любви учил учил, Так я, может, сильнее всех на свете любила Души своей заради любви не пощадила Пусти погулять по шелковой траве мураве И я-то что говорить Это ты сама себя не пускаешь Покаяться надо, Дальюшка, Дарюшка. Я ему ну каюсь, каюсь, отворясь скорее кошка. Буду там на приводе моего николушку поджидать. Только не было мне на это никакого ответа. Долго не было. Потом слышу, через сто лет приходи, лет приходи. Раньше никак нельзя. Раньше никак нельзя. Несызного я в свою яму попала. вход уж успели камнем заложить, Чтоб темница кровопиной солтычихи Божий мир не поганила. Ух, знаешь ли ты, друг мой сердечный, Что такое сто лет В каменном мешке сидеть? Бессонные отрады, Без пятнышка света. Каждый час, каждая минутка Вечностью предстают. Одним спасалась тебе, ангел мой, думала, терзалось, Любил ты меня или нет? Ну, хоть недолго, хоть денек. Сто лет об стены билось, все повторяло. Любил, любил, любил, любил. А как миновал назначенный срок на самом исходе дня в полночь, свод расступился и полетела я над крышами, куполами, над башнями, облаками и вижу и свет в ней, и в ту сторону чудесный лук. Но снова не пропустилось текло проклятое, а голос сказал, за многоя любовь и многое мука, многое же и простится, но не покаялась ты. Через сто лет приходил.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 Просто интересно. Без тебя их искали, искали, без толку. Затаил дыхание. Скажет, не скажет. А, добро-то! Блюда золотые, жемчуга с диамантами и смарагнами, до сорока соболей знатно спрятала. Ни в жизнь никто не сыщет. Соболя-то, конечно, сгнили, а вот камни и золотая посуда, и этот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 Цветок шиповника сорвал. Я его после в хрустальной в шкатулке держала. Помню, помню, поторопил я, Николай. Дальше, дальше что? Думаешь, по что я колодец пустой зарыть не велела? Я туда мертвяков кидала до да полуста раз. И полиция объявила, что беглые. Там глыбка дважды по двунадесять саженей. Узнала я от верного человека, что враги мои за утро придут меня брать. Спустила сундуки вниз. Сеньки, Прошки да Тимошки, слугам моим верным, приказалась землей до да хвортом закидать. Всю ночь они сыпали. А на рассвете, когда работы уж мало осталось, я их отравой от поила и туда же спросила. Доверху уж сама досыпала. Колодец слева от Кузнецкого? Соображал капитан И я что-то не припомню Даш, а далеко он от проезжей части? От чего, сладенький? Ну... От улицы От угла Лубянки 35 шагов А после влево еще 12 Я запомнила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 Вроде само собой, а только нифига подобного. Если где какое место, то оно не просто так, не случайно. Взять хотя бы ту же слотичиху. Мало ли в Москве монастырей со стенами. Но в 18 году шишаки из ЧК под расстрельную тюрьму выбрали именно Притеченский где эта бешеная Кикимора 30 лет в яме просидела, да еще после призраком маялась. А Лубянка, когда Дзержинский-Минжинский в Москву из Питера переезжали, они же могли под свою контору любую недвижку взять, а нет. Поглядели вокруг своими железными глазами и говорят, вот оно, наше место. Желаем сидеть в доме страхового общества «Россия».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 «Не попасть мне к твоим сундукам!» — крикнул он в тоске. «Никак не попасть!» Крепостница удивилась. «Да на что тебе золото, колушка. Но, услышав, как Чухчев мычит от расстройства, быстро прибавила. «Мне не жалко, бери. А что, ну, глубоко под землей, и сверху поди палат жилья понастроили, так это пустое. Ты ж заговор знаешь. Скажи волшебные слова, и вмиг там окажешься...» Заговор! Аж заикнулся, Чучев. Губы раз, зубы два, помогай, разрыв, трава, растук, пись, слава, земля, давай, семейник, отрубляя. Хороший заговор, он и под землю пустит, и за каменную стену. Аж то ж ты-то.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 А откуда у тебя-то губы, зубы? Не уж ты, не дух пустой. То это я вижу, вроде как парит от тебя теплом несет. Завалился, сгорел. Сейчас накинется мипнуло в голове капитана.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 Будто погладила Пора мне, Николушка Сказала она ласково-приласково Ее лицо внезапно перестало быть уродливым Если ты живой, это еще лучше Живи сколько сможешь Успеешь на зеленое приволе Тебя пустят, не бойся Скажи только